Об этом можно только мечтать. Стоит утомленное лето. Время течет лениво. Да и во всем ощущается какая-то великолепная лень. В застывших в небе облаках, в полупустынных раскаленных улицах, в неторопливых движениях редких прохожих, в притивших дворах с дремлющими на скамьях стариками, в поникшей от жары листве. С утра комнаты наполняет горячий воздух, из сквера тянет ароматом цветов. Юлию во сне то затягивает в глубину какой-то водоворот, и она попадает в безрадостную тьму, в мрачное помещение-аквариум, вроде лаборатории, где она работает. Перед ней даже появляются рыбьи лица, до ужаса похожие на сослуживцев, то наоборот некий вихрь переносит ее куда-то на юг Франции, в слепящие белизной курортные города, где вечный карнавал, и люди радуются жизни, встречаются, влюбляются, женятся, гуляют с детьми, ходят друг к другу на воскресные обеды. Этот второй светлый сон хочется удержать подольше. Юлия потягивается в кровати. жмурится от солнца и мчится в открытом «Мерседесе» по роскошной головокружительной автостраде, подставляя встречному ветру разгоряченное от счастья лицо. Именно от счастья! Ведь за рулем «Мерседеса» сидит ее муж, знаменитый ученый или руководитель крупной фирмы. Конечно, она должна быть женой выдающегося человека. Без сомнения! Как же иначе? Она достойна такого мужчины, ведь она молодая, красивая, умная и не какая-нибудь белоручка, все умеет делать, не то что некоторые Ее муж настоящий мужчина, немногословный, со скупыми манерами, на его лице прекрасная усталость, и это понятно, он много работает. На Западе мужчины много работают, не то что у нас. В лаборатории, например, мужчины только просиживают часы, создают видимость работы, да занимаются словоблудием. Начальник тюфяк, панически боится всего нового и своей жены. Не мужчина, а размазня. Его заместитель, разведенный, но страшный бабник, совершенно помешался на женщинах. Такого можно только презирать. Есть еще один... Биолог толстяка-бояшка, но он не от мира сего, этак и зачитавшийся чудак. Его никто и не принимает всерьез, он и не мужчина вовсе. А ее муж будет мужчина без недостатков, твердый, решительный, но немного сентиментальный. Ведь сентиментальность — это доброта и человечность. Он будет любить цветы и детей, но больше всего ее, Юлию. и не какой-то дикой ревнивой любовью, но достаточно сильной, в основе которой родство душ, общность взглядов и интересов и бесспорно физиологическое влечение. Их отношения будут отличать уважение друг к другу, забота и нежность. Вот и сейчас муж одной рукой ведет машину, другой обнимает ее Юлию. Перед ними захватывающий вид. Просторная луга, острова редких деревьев, среди которых аккуратные изысканные коттеджи. Чувство безраздельной свободы наполняет Юлию. Собочины улыбаются и машут руками многочисленные свидетели их счастья. Юлия с мужем подъезжают к двухэтажному особняку. Навстречу бегут их дети. Дом у них будет большой. но без всяких архитектурных излишеств. К чему они? В доме должно быть чисто, красиво и уютно, а вокруг дома она разобьет цветники. Хочется, чтобы было множество всевозможных цветов, и среди них спортивная площадка, где они будут играть с детьми. Скорее всего, теннисные корты. Теннис – прекрасный вид спорта. И будет бассейн, почему бы и нет? Ведь жизнь дается один раз, и почему не пожить ни в чем не нуждаясь? Конечно, у них будет домработница. В большом хозяйстве просто необходима помощница. К тому же она, Юлия, не такая идиотка, чтобы не работать по своей специальности. Не зря же она получала высшее образование, но, естественно, работать она будет не больше трех-четырех часов, и в интересном творческом коллективе, полной противоположности их чертовой лаборатории. Такая работа ей необходима, чтобы развиваться как личности. Еще она непременно будет состоять в каком-нибудь благотворительном обществе и вступит в партию зеленых. Конечно, все это совмещать трудно, но как прекрасно! Какая насыщенная жизнь! В солнечный выходной день, Юлия особенно долго нежится в постели, а когда открывает глаза, шепчет, об этом можно только мечтать. Предстоит уборка квартиры, большая стирка, но так не хочется из прекрасной мечты возвращаться в серую обыденность. Хватит, дорогая, кататься в Мерседесе и плавать в бассейне, хватит транжирить деньги направо и налево. «Пора приниматься за будничные дела», — усмехается Юлия, направляясь в ванную. А за окном настоящее пекло, жестокой полуденный зной. Все горожане у водоемов, те, у кого есть дачи, с утра за городом, в тени деревьев. «Забросить все домашние дела и укатить на пляж», — думает Юлия за завтраком, — «но ехать одной скучно». У ближайшей подруги недавно появился поклонник, неженаты, всем обеспеченный остроумный, повезло же кукле и где его подцепила, умеет ведь устраиваться некоторые. И главное сама из себя ничего особенного не представляет, как личность ноль. Юлия набирает телефон подруги в трубке долгие гудки. Ну конечно, укатили куда-то голубки. Теперь им никто не нужен. Юлия листает записную книжку на последней странице номер телефона какого-то Володи. Кто такой? Странно. Совершенно вылетело из головы. Алло? Юлия нарочно придает своему голосу сонный оттенок. Это Володя? Да, здравствуйте. Голос интеллигентный, приятный. «Угадайте, кто с вами говорит», — растягивая слова произносит Юлия, и после замешательства на другом конце провода игрива сообщает. «Юлия». Редкое имя должно произвести должный эффект, но мужчина молчит. То ли копается в памяти, то ли ошарашен неожиданным явлением феи. «Не узнаете?» «Простите, что-то...» слышится растерянное бормотание. «Вот просто интересно, чем вы занимаетесь в такой жаркий денек?» «Работаю». «Над собой или над вечным двигателем?» «Пишу». «Роман или письмо любимой женщине?» «Как вам сказать?» «Пишу книжку для детей». «Как интересно! Так вы писатель?» Юлия моментально меняет тон. «Нет», — слышится легкий смешок, — «но одну книжку уже издал». «Кто такой?» «Надо же!» Начисто отбила память. Но голос явно знакомый. В нем и вежливые, и мужественные нотки. Мужчина явно держится непринужденно, с достоинством. Юлия закуривает сигарету и искренне недоумевает. «Но как можно работать в такую погоду? Я прямо изнываю от жары. Вот собралась на пляж». Она хотела добавить, «Не хотите присоединиться, составить компанию?» Но осеклась. Наверняка с этим незнакомцем уже была встреча. Иначе откуда телефон? Но, видимо, эта встреча не оставила никакого впечатления. Настоящего мужчину она запомнила бы. Наверняка какой-нибудь случайный уличный приставала. и телефон записала, чтобы отстал. Но почему он не помнит? Как можно забыть ее, такую красивую женщину? И почему не берет инициативу в свои руки? Ведь она далеко не прозрачно намекает на свое одиночество. После долгой паузы мужчина, наконец, выдавливает из себя «Завидую вам, а мне нужно в понедельник сдать рукопись». «Ха! Самолюбие Юлии задето!» Но в то же время она оценила твердость собеседника. Жалок мужчина, который забрасывает работу, как только его поманит женщина. «Вы будете работать до глубокой ночи?» Юлия уже почти навязывается. «До вечера уж точно», — вздыхает мужчина. «Иначе не успею». «Так, может быть, вечером куда-нибудь сходим?» Юлия чувствует, что краска заливает ее лицо. «Только этого не хватало». «До чего доводит одиночество?» «Было бы замечательно!» Откликается мужчина и опять долго молчит. «Какой-то странный тип. То ли робкой, то ли никак не очухается от работы». «Да где мы встретимся?» Уже прямолинейно спрашивает Юлия. «Давайте у кафе Аист. Вы знаете это кафе? Часов в семь вас устроит?» «Хорошо!» юлия уже готова положить трубку как вдруг слышит да а как мы узнаем друг друга я буду в впрочем вы сразу меня узнаете я очень красивая вот так ему юлия резко бросает трубку все-таки настоящий мужчина должен завоевывать женщину а не ждать когда она бросится ему на шею к вечеру уже падает но от домов и деревьев еще бьют горячие испарения. Высокая, стройная, покачиваясь на каблуках, Юлия подходит к кафе и внезапно видит, с букетом цветов кого-то поджидает толстяк-биолог, сотрудник их лаборатории. Смутная тревога охватывает Юлию. «Господи! Его ведь и зовут Володя!» «Неужели?» Только этого еще не хватало. Добрый вечер. Толстяк подходит, протягивает цветы, и Юлия заливается в хохоте. Володька, так это у меня с тобой свидание? Я долго не мог поверить, что это ты звонила. Думал, разыгрывает кто-то. Толстяк смешно теребит носовой платок, вытирает взмокшее лицо. Умора! Юлия закатывает глаза к небу, но не решается объявить о своей жестокой ошибке. «Придется часик с ним провести. Все равно вечер потерян». Обычно нерасторопный толстяк преображается. Галантно открывает перед Юлией двери кафе, поддерживая за локоть подводит к столу, предусмотрительно пододвигает стул, протирает его платком, то ли дурачиться, то ли обалдел от неожиданно свалившегося свидания. Он весь в этом. Чудак, который вечно несет какую-то чепуху. Ходит по лаборатории, машет руками, задевая все подряд, и подробно рассказывает что-нибудь вроде того, как размножаются всякие земноводные. Правда, рассказывает без пошлости, со святой наивностью. Он забавен и трогателен в своей неуклюжести и бесхитростности, Так о чем ты пишешь чем забиваешь светлые детские головы вот никогда бы не подумала о животных ты любишь животных я люблю их беспредельно, но человек теснит их среду обитания. он рассказывает об еще уцелевших клочках земли, где в гармонии и равновесии соседствуют различные виды флоры и фауны. Юлия слушает, потягивает вино, кивает. «Я давно хочу вступить в партию зеленых. Жаль, ее у нас нет. Почему бы тебе не организовать?» «У всех собственнические интересы. А он? Неужели не задумывается о своей личной жизни?» Легко, в обычной женской манере, Юлия переводит разговор. «А ты уже нашел себе единомышленницу? У тебя вообще есть любимая?» «Нет», — качает головой. «Был один роман, но закончился неудачно. Ко мне почему-то женщины относятся как к приятелю. Ты же знаешь. А я, между прочим, спортом занимаюсь, имею разряд по лыжам. Не хвалюсь, в самом деле. И не такой уж он полный. Не рохля, во всяком случае, скорее плотного телосложения». Неожиданно для самой себя Юлия чувствует в его словах определенное сексуальное давление, хотя он говорил без всякой задней мысли. Вторжение этого ощущения странным образом меняет Юлию. Она пристально вглядывается в собеседника и замечает его лице черточки, которые никогда не замечала раньше, за целый год совместной работы. Такое впечатление, что перед ней другой человек, совершенно незнакомый, со своим необычным миром. Надо же, никто никого не знает, люди встречаются и расходятся, работают рядом, даже живут вместе и не заглядывают в души друг друга. Всё сумасшедшая гонка, бешеный городской ритм. Это запоздалое открытие привело Юлию в некоторое волнение. из какой ты семьи? Где прошло твое детство? Ничего нет прекрасней встречи двух людей. Соприкосновение разных бюроф, постепенное познавание друг друга, когда общие взгляды и интересы намного превышают всякие мелкие различия. Детство прошло на окраине. Там росли подсолнухи. Простые цветы, но красивые и гордые. и в поле, словно желтые мечи, лежали тыквы, а в ложбине текла река. Река сверкала, лениво катила воды и медленно, но неумолимо размывала особняк из песка где-то на юге Франции.